Михаил Владимирович Шуйский. Не вся сеть камер восстановлена, поэтому мои люди смогли найти не так уж и много. В основном все записи сделаны камерами, находящимися внутри этого здания, сказал Шелест и запустил запись. Дверь кабинета распахнулась и из него выбежал Виктор, тут же б р о с и в ш и й с я к лестнице. Прямо на ходу он начал изменяться: лицо, фигура, походка, волосы и их цвет изменились абсолютно все, кроме одежды. И уже через пару секунд по лестнице спускался совершенно неизвестный им человек. Дальше последовала запись с камеры на фасаде здания. Девятый выбежал из поместья и направился куда-то в сторону склада. На следующей записи через минуту было видно, как на склад заходит человек очень сильно похожий на Рыжого. Именно что очень сильно похожий, но это определенно был не Рыжов. Как дежурный по складу не смог этого понять, было неизвестно. Да и одежду девятый менять не умел, поэтому никаких сомнений в том, что это именно он не было. Взяв необходимые снаряжение и даже огнестрел, Рыжов покинул склад. Вот только выходил из склада уже боец, дежуривший там, который поспешил к главному выходу. Там он о чем-то поговорил с охранником, явно повздорив с ним, и исчез. Вы можете мне рассказать, что произошло? Почему девятый так стремительно выбежал из кабинета? – спросил Шелест после того, как видео остановилось. Я отказал ему в возможности отправиться на поиски Максима и Восьмой. Задумчиво произнес Михаил Владимирович. Знал о способности парня менять внешность. Узнал на пять минут раньше вас, – ответил Шелест. Михаил Владимирович. Освободите меня от занимаемой должности, я не справляюсь со своими обязанностями. з дубу рухнул. Где я найду тебе замену? Да и не собираюсь я этого делать. Во всем случившемся нет твоей вины. Что с Максимом, что с в е л е с о в ы м Удумал еще о с в о д и т ь его от занимаемой должности. Освободиться ты сможешь только когда помрешь. А я запрещаю тебе это делать еще как минимум лет сорок. Если не справляешься один, вот тебе помощника. Михаил Владимирович уже давно заметил, что за дверью стоит его дядя и в наглую подслушивает. Зачем ему это было нужно, он не понимал. Дядя мог легко войти в кабинет и присутствовать при этом разговоре, хоть он больше 15 лет и провел в плену, но это не отменяет того факта, что дядя Шуйский. Это детям они могут не раскрывать всей информации, а с человеком, который очень долго возглавлял тайную службу рода, п о д о б н о е не пройдет. Федор Дмитриевич, войдите уже, хватит топтаться по дверью. д Давно ты меня заметил, практически сразу, не став обманывать дядю, ответил Михаил Владимирович. Дядь, сейчас для рода настали очень трудные времена, погибло много наших людей, и среди погибших о к а з а л а с ь наша бывшая глава тайной службы. Род сейчас нуждается в тебе. Вернись на свое прежнее место. Не переживайте, мы быстро ведем вас к курс д е л а За ваше отсутствие изменилось очень многое, но я уверен, что вы быстро ко всему адаптируетесь. Начал уговаривать Федор Дмитриевич шелест. Еще бы он не стал этого делать. Если у тайной службы появится руководитель, с плеч Виктора Петровича свалится тяжеленная н о ш а и он спокойно сможет заниматься делами, связанными со старой доброй знакомой со всех сторон службы безопасности. Григорий Константинович, вы давно находитесь в кабинете? Неожиданно для всех спросил глава рода, после чего тень в углу кабинета зашевелилась, и из нее вышел Вяземский. Вероятно, было что-то очень важное, что требовало немедленного вмешательства Михаила Дмитриевича, иначе Вяземский никогда бы не поступил бы подобным образом. Он прекрасно знал, что его заметят, и даже не пытался скрываться, сразу же выйдя из тени. Я получил приказ от императора. Он требует немедленного возвращения в столицу вместе с задержанными, и Владимир Дмитрич должен быть одним из них. После моего доклада там поднялась такая буча, что даже представить страшно. А вот это было уже совсем плохо. Михаил Владимирович думал, что у них еще есть время и зверь успеет прийти в себя. Решать за него такие вещи сын не мог. У нас есть немного времени, спросил ш у й с к и й Но думаю, что еще несколько часов я смогу выгадать, но не больше. Случилось что-то нехорошее. Император буквально рвет и мечет. Витя, начиная вводить Федора Дмитриевича в курс дела, я попробую договориться с Ильей Валерьевичем, чтобы он попытался привести отца в чувство. Вы не знаете, где он может находиться? Этот вопрос был адресован Вяземскому, и тот смог на него ответить. Павлов сейчас как раз находился в гостях у зверя, отправился проверять его состояние. слишком долго не приходили в себя в н е р а н г о в ы е одаренные, что зверь, что быстион до сих пор находились в отключке и по идее уже давно должны были прийти в себя. Оказавшись возле дома отца Михаил Владимирович ощутил столь знакомую ему силу, а еще он услышал ругань и из дома один за другим начали выбегать медики. Все они следили за состоянием зверей в случае чего должны были помочь, вот только явно зверь не оценил подобного. А следом за медиками начали вылетать и штабисты. Было решено оставить штаб здесь до тех пор, пока отряд Григория Константиновича не покинет поместье. Роду в любой момент мог потребоваться этот штаб. Михаил Владимирович у с и л и л с я и поспешил войти в дом. Там он сразу же встретился со зверем, который просто стоял и смотрел на Павлова, пыхтя, словно бык. Алья Валерьевич в свою очередь отвечал тем же. Вот так они и стояли, уставившись друг на друга, и казалось, что вот-вот готовы броситься в драку. Похоже, все, кто находился в доме, решили также, а на что способны два в н е р а н г о в ы х одаренных, видели абсолют н о все. Кто-то из бойцов умудрился заснять бой зверя и бастиона и даже эпичное появление девятого, и теперь это видео гуляет между людьми ш у й с к и х Хорошо, что Шелест вовремя смог увидеть это и под страхом изгнания из слуг Рода запретил распространять это видео, с д е л а в оговорку, что только между теми, кто приносил клятву Шуйским. Что здесь происходит? – спросил глава Рода, напитывая тело силой. Михаил Владимирович прекрасно понимал, что если сейчас начнется драка. то он не сможет остановить ее, но в любом случае попытается это сделать. Благо, следом за ним появился и Вяземский. Вдвоем, может, у них что-нибудь и получится. А то, что этот упырь не хочет мне разрешать вставать, говорит, нужно еще немного времени. Якобы у меня совсем с башкой плохо, и в любой момент я могу отключиться. Ответил сыну зверь. А этот твердолобы баран все равно прется. И ему наплевать, что люди, целившие его, потратили уйму сил на это. Он даже не представляет, как сложно работать с сознанием, тем более, когда оно отправлено в такую задницу, что даже вспоминать страшно. Не остался в долгу целитель. И это очень удивило Михаила Владимировича. Сколько раз до этого он встречался с Ильей Валерьевичем, тот никогда не позволял себе ничего подобного. Да, он вел себя... Абсолютно со всеми, кроме императора, надменно. А когда разговаривал с кем-нибудь, складывалось впечатление, что делает этому человеку огромное одолжение. Тем не менее Павлов всегда был предельно вежлив и придерживался этикета. А сейчас прям разошелся и орет на зверя. От барана слышу. Да ты у п е р т е меня в сотню раз. И как еще император не смахнул твою тупую башку с плеч? Моя тупая башка позволяет императору узнать, что в случае чего ему или любому члену его семьи непременно помогут. Да ты даже себе не можешь помочь излечить свое слабоумие. Чего ж говорить про императора, Михаил Владимирович. Давайте оставим их наедине. Тихо произнес Вяземский и через секунду они уже находились на улице. Путешествие в тенях было довольно неприятным действием. Прошу меня извинить, но это была вынужденная мера. Вы знали, что ваш отец и Илья Валерьевич были очень дружны в детстве, еще до того момента, как зверь встретился с Бюрным в е л е с о в ы м Уж не знаю, и за з чего они разругались, но факт том, что они не общались уже лет шестьдесят. Михаил Владимирович слышал о подобном впервые. Отец никогда не рассказывал ему, что дружил с Павловым. Да и п р о в я з е м с к о г о он тоже никогда ничего такого не говорил. А если Григорий Константинович так хорошо осведомлен о детстве и юности зверя, то, скорее всего, он также входил в эту компанию. Все они были одного возраста и в то время род Шуйских жил в столице, поэтому слова Вяземского звучали правдоподобно. В детстве мы были довольно дружны, подтвердил предположение Шуйского Григорий Константинович. А сразу после его слов. Дом тряхнуло, а словно началось землетрясение. Михаил Владимирович было дернулся, чтобы забежать внутрь, но его снова остановил Вяземский. Очень давно я совершил ошибку, не дав им выяснить отношения, что и послужило концу нашей дружбы. Так вот сегодня я не повторю этого. Не нужно вмешиваться. Они должны разобраться без посторонних. Покачал головой Григорий Константинович. Дом снова заходил ходуном, а затем раздался яростный и полный боли вопль зверя. Не нужно недооценивать целителей, усмехнулся Вяземский, увидев удивленное лицо Михаила Владимировича. т е л ь я Валеричи ь е в специализируется только на исцелении, но сами слышите, может и больно ударить. Вспомните, что нам показал мальчишка в е л е с о в Дом вновь затрясся. Но на этот раз никаких криков не было. Зато послышался грохот мебели и звон посуды. Немного подумав, Шуйский решил послушать Григория Константиновича и дать отцу возможность решить старые проблемы. Расскажите мне о детстве отца. Сам он никогда об этом не рассказывал, да и не у кого мне было спросить.